Глава 11. У меня нет никаких претензий к производителям машин из Германии. Малолитражка, на которой я рулю вот уже второй год, пока ни разу не подвела меня. Правда, я в положенный срок сдаю автомобиль на техобслуживание, вовремя переобуваю его, не лечу во весь опор через ямы и колдобины, не заскакиваю с размаха на бордюр тротуара, не практикую экстренное торможение. И вообще, никогда не мчусь по трассе быстрее, чем 70 км в час. Придерживаюсь правила «тише едешь, дальше будешь». И поверьте, оно хорошо работает. У моей машины есть куча достоинств. Подогрев сидений, руля, климат-контроль, удобное водительское кресло, автоматические регулируемые зеркала и много чего еще. И только один недостаток — некуда положить телефон. Почему дотошные немцы предусмотрели держатель для бутылки, место под стакан, лоток, куда можно поместить бутерброды, и забыли про сотовый? Неужели в Германии еда и выпивка в процессе управления автомобилем не являются грехом, а болтовня по мобильному категорически запрещена? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но трубку деть некуда. Вот и сейчас я чуть притормозила, и она незамедлительно спланировала с торпеды на пол и, естественно, в ту же секунду затрезвонила. Чертыхаясь, я припарковалась, нашарила телефон и сердито сказала Слушай. «Да шута!» — затараторила Лиза. «Ты в каких делах? Гоняешь по городу? Где сейчас находишься?» Рассказывать ей правду не хотелось, Я обошлась обтекаемым ответом. «Я в центре». «О, повезло!» — обрадовалась Лиза. «Можешь мне помочь?» «А что?» — на всякий случай уточнила я. «У меня свои планы». «Пустяки», — зачистила Лизавета. «Вадик находится в клинике Артемон. Его надо забрать, отвезти на съемку в павильон. Он всего в паре кварталов от лечебницы» и оставить там на попечение режиссера. Сможешь? Потратишь на все около часа? Плиз, с моей машиной маленькая проблема. Я задерживаюсь». «Хорошо», — без особой радости согласилась я. «Диктуй адрес Артемона». По счастью, лечебница находилась через два дома от того места, где жила Ариадна Олеговна. Я быстро добралась до клиники и запоздала удивилась. Что делает Вадим в вет в ветлечебнице? Почему я решила, что здесь обслуживают домашних любимцев? А кого еще могут привести в заведение под названием Артемон? Если кто забыл, так звали Пуделя в книге про Братина. Вероятно, Вадим участвует в благотворительной акции, посвященной бездомным собакам. И тут я увидела вывеску... Клиника альтернативной пластической хирургии «Артемон». Ну и ну. Неужели у того, кто обратится к местным специалистам, отрастет хвост и длинные уши, покрытые шерстью? Хотя не стоит ерничать. Украшают же стены многих детских поликлиник изображением доктора Айболита. Все забыли, что милый старичок-то по образованию ветеринар. «Приходи к нему лечиться и ворона, и лисица». И в Африку дедуля порулил, чтобы спасти обезьян. Но не было у него лицензии на лечение детей. Какое отношение Айболит имеет к малышам? Лично я вижу некоторую нелогичность в таком оформлении кабинетов педиатров. Но согласитесь, назвать клинику пластической хирургии Артемон еще более странно. В просторном холле сидела только девушка-администратор. Услышав, что я приехала за Полкановым, она кивнула, убежала и через минуту привела Вадима. Он выглядел обычно. Ни кучерявой шерсти, ни усов, ни задорно поднятого вверх хвоста у него не было. Лицо не покрывали синяки, губы не опухли, кожа имела обычный цвет. Если над Полкановым и совершили какие-то манипуляции, это осталось незаметным. «Да шута?» — удивился Вадик. «А где Лиска? «Она задерживается», — отрапортовала я. «Попросила меня отвезти тебя на съемку». Полканов схватился за сердце, закатил глаза, отбросил со лба невидимую прядь волос, вздернул подбородок и произнес. «Минута опоздания к тревоге. Чу! Там шаги! Не смерть ли бродит у порога? А ну, как ей на ум пришло меня забрать в час ночи серой!» «Сейчас день», — возразила я. «И ты выглядишь до тошноты здоровым. Лиза тоже в полном порядке. У нее с машиной ерунда какая-то. Ладно, говори, куда двигать» перешел на нормальную речь Полканов. Я взяла Вадима под руку и отвела к машине. Моего образования не хватает, чтобы понять, какую пьесу он сейчас процитировал. Вероятно, что-то из Шекспира. Может, это Лопа де Вега или Мольер. Когда мы очутились в студии, я сказала Полканову, «Желаю удачных съемок». «Тьфу, на тебя!» Молниеносно разозлился Вадим. «Разве можно произносить эти слова перед началом работы? Удачу сглазишь!» «Не...» Закончить фразу он не успел. Послышался взрыв. Я инстинктивно присела и прикрыла голову руками, а Вадик, вот странность, совсем не испугался. Он топнул ногой. «Пожалуйста!» Началось. Лампа лопнула. «А кто виноват?» «Ты со своими тупыми замечаниями!» Я выпрямилась. «Извини, не имею ни малейшего понятия о местных порядках. Тогда лучше заткнись», — нахамил Вадик. «Дорогой мой!» — закудахтал толстый мужчина в джинсах и измятом темно-зеленом пловере, выроливая из глубины помещения. «Ну, наконец-то!» «Привет, Гриша!» Безо всякой радости ответил Вадик. «Я не опоздал?» «Самую малость», — заверил Григорий. «Часа на два, не больше. Кирилл, начинаем!» «Напомните сцену», — капризно прогундосил Полканов. «Ну, я побегу», — сказала я. «Это кто?» — полюбопытствовал Гриша, окидывая меня оценивающим взглядом. «Твоя мама?» От негодования у меня пропал голос, а Полканов даже не улыбнулся. «Нет, квартирная хозяйка...» Я поселился у Дарьи на время съемок. Лиска куда-то подевалась, Васильева ее временно замещает. Теперь я разозлилась так, что даже вспотела. «Квартирная хозяйка? Вот здорово!» И никого я не заменяю, оказала наглому актеру дружескую слугу, привезла его на съемочную площадку, нарушила свои планы, но больше никогда ему не помогу. Даже если Вадик свалится в речку, кишащую крокодилами, не протяну на халу руку». «Тебе нельзя уходить», — озабоченно заявил Григорий, хватая меня за руку. «По условиям контракта Вадим не имеет права находиться в павильоне без сопровождающего лица». «Извините, я не имею ни малейшего отношения к Полканову», — возразила я. «Приютила Вадима и Елизавету в своем особняке исключительно по просьбе Маши Мирской. Я не сдаю в наем комнаты и не нанималась быть тенью артиста. До свидания». Гриша умоляюще сложил руки. «Пожалуйста, если Вадик тут останется один, меня сожрут юристы». Давай убьем всех адвокатов, предложила я. Отлично сказала, обрадовался Григорий. Я придерживаюсь того же мнения. Это Шекспир, пояснила я. Гениально, закатил глаза Гриша. Написано сто лет назад, а современне некуда. Я хотела напомнить режиссеру, что Шекспир родился в 1564 а умер в 1616 году, а вовсе не столетия назад. Но потом решила не демонстрировать знаний, полученных во время курса зарубежной литературы. Твердо решив уйти, не обращая внимания на стенания Григория, я сделала шаг в сторону и услышала звонок телефона. На противоположном конце провода опять оказалась Лиза. да что шо шо-то забыла тебя предупредить?» О том, что Вадика нельзя оставлять одного под софитами, перебила я. «Пожалуйста, побудь там полчасика», — взмолилась Лиза. «Ну, куда тебе спешить, а?» Мое терпение лопнуло. «Но у меня полно дел!» «Ерунда!» — зачирикала пресс-секретарь. «Я попала в аварию. Знаешь, небось, как долго ждать гаишников?» Ну уже все, я оформила протокол и несусь в студию. Надеюсь, ничего страшного, — испугалась я. «Мелочь», — возвестила Лиза. Я врезалась в бетономешалку, лоб в лоб, хлоп, и откуда чертова бандура вырулила? Пустая была дорога, и вдруг бумс! «Бетономешалка!» — в ужасе закричала я. «Ты жива?» «А кто сейчас с тобой беседует?» — хмыкнула Лиза. Я перевела дух. «Что с тобой?» «Колесо спустило», — весело заявила она. «Лучше спроси, что с идиотским миксером». Он в дребезге. Запчасти разлетелись по всей дороге. Выглядит прикольно. Я вспомнила крохотную букашку Лизы и пришла в ужас. «Говорю же, ерундовина!» — тараторила глупышка. «Гаишники, дураки, прилетели с таей. Я очень нервничаю. У меня сердце болит». «Немедленно потребую, чтобы скорая доставила тебя в больницу», — воскликнула я. за «Завадика волнуюсь», — уточнила Лиза. «Очень прошу, побудь с ним». «Конечно», — заверила я ее. «Никуда не уйду». «Ты настоящий друг» восхитилась Елизавета. «Буду максимум через час». Я засунула трубку в карман и повернулась к мужчинам. «Хорошо, я остаюсь». Лиза угодила в аварию, столкнулась с бетономешалкой. «Вот и отлично», — потер руки Григорий. «Можно работать». «Вадик, ты помнишь суть?» «Естественно», — ехидно ответил тот. «Я пока еще не впалу в маразм». «Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. Кто он?» — дурашливо пропел Гриша. «Вадя, отвечай, он кто?» «Клобок», — рявкнул Полканов. «Мне надоели твои шутки». Режиссер похлопал его по плечу. «Неправильно, зайка. От бабули и дедули ушел ум. Шутка». «Вы не поняли...» «Лиза угодила в ДТП», — повторила я. «Она врезалась в бетономешалку». «Пустяк», — сказал Вадик. «Вечно она на дорогу не смотрит. Помню, Лизка торопилась как-то в спа-салон. Болтала за рулем по телефону. Выскочила на Красную площадь. Там репетиция парада шла и вломилась в ракету типа «Земля-воздух». Прикольно получилось. Хорошо, хоть она не стартовала». «В смысле, ракета». Я подумала, что Вадик шутит, но тут Гриша добавил. «Я всегда считала, что на параде муляжи возят». «Не», — замотал головой Вадим. «Хрень была настоящая. Мне пришлось потом к военным ехать, автографы раздавать. Лиска мастер спорта по глупостям. Втюхаться в ракету. Что ей бетономешалка?» Расфигачит ее и не заметит.